Глава восемнадцатая Блейк ждал перед кафе. Заметив меня, он ухмыльнулся. «Давно не виделись, Пен!» — заявил он и вытянул кулак мне навстречу. После нашего поцелуя такое приветствие казалось мне немного странным, но я всё равно его поддержала. Когда Нолан ушёл, я написала Блейку и попросила о встрече. Хотела ещё раз увидеться с ним перед писательской мастерской и поговорить. По лицу Блейка невозможно было ничего понять. Он придержал для меня дверь в кафе, и мы вместе подошли к прилавку, чтобы сделать заказ. Пока напитки готовились, он одной рукой облокотился на стойку и улыбался Бористе. У девушки покраснели щёки, и она опустила голову. Мне стало интересно, было ли это флиртом или просто проявлением дружелюбия. Случаи с Блейком никогда не знаешь наверняка. Я хотела ещё раз поговорить с тобой о вечеринке. Начала я через какое-то время. Блейк повернулся обратно ко мне. «Имеешь в виду тот вечер, когда мы набросились друг на друга?» — спросил он. «Блейк», — прошипела я и оглянулась по сторонам. «Вечер, когда мы целовались чуть ли не до безумия? Ты о нём?» Я пихнула его локтем в бок. «Идиот! Я хотела поговорить об этом ещё из-за того, что ты раструбил о произошедшем в писательской мастерской. Зачем это было?» Его улыбка померкла. «Я, честно говоря, думал, что так делаю тебе одолжение». Я выгнула бровь. Он открыл рот, но в этот момент бариста выкрикнула наши имена. Мы забрали напитки и вышли на улицу. Отдалившись на пару шагов от кафе, я остановилась и с вызовом посмотрела на Блейка. Тот смущенно поскрёб в затылке. «Я просто хотел сделать как лучше для тебя». «Чтобы он не думал, что ты умираешь от любви или что-то типа того, уверен, теперь у него даже мысли такой не возникнет». «Вау! Как мило с твоей стороны!» Мой голос сочился сарказмом. Приподняв одну бровь, он взглянул на меня сверху вниз. «Я собирался спросить тебя заранее, но ты не ответила на моё сообщение. Потому что в нём было только «Эй, как дела?» «Что, по твоему мнению, надо было на это ответить?» парировала я. «Хм, даже не знаю», — преувеличенно задумчиво откликнулся Блейк. «Как насчёт...» «Нормально, а у тебя...» Я лишь фыркнула и глотнула кофе. Как ни странно, я чувствовала себя уставшей, хотя благодаря таблеткам проспала семь часов. «Мне нужно было раньше дать о себе знать, ты прав», — сказала я в конце концов. Блейк что-то согласно пробурчал. «Но ты всё равно идиот». «В «Следующий раз, после того, как будем целоваться, я не стану кричать об этом под носом у Нолана. Обещаю!» — ответил он и захохотал, когда я попыталась его стукнуть. Однако некоторое время спустя его смех затих, и он внимательно покосился на меня. Я прочистила горло. «Прости меня за то, что тогда так получилось. Я не хотела напугать тебя и всё такое». Блейк нахмурил лоб. «С чего ты взяла, что напугала меня?» «Ну, потому что заплакала», — объяснила я. «Дело не в тебе. Просто хотела ещё раз уточнить этот момент». Складочка у него между бровей стала ещё глубже. «На сих пор ещё никто из девчонок не плакал, когда я их целовал. Наверное, мне стоит поработать над техникой». «Твоя техника безупречна?» — мгновенно откликнулась я. «Правда?» — я кивнула. Блейк посмотрел на меня. Мы ненадолго замолчали, а потом ни с того ни сего оба заулыбались. «Ты не против в ближайшее время побыть моим алиби?» — спросила я, чуть погодя, и открыла перед ним дверь в главный корпус. Он поблагодарил меня кивком головы. «Конечно!» — «Уверен?» — «Я просто обязана была переспросить. Я и так уже достаточно его загрузила и не хотела ещё сильнее впутывать в свои дела». «С удовольствием побуду твоим любовным алиби, Эверли. Честно. Мне лучше ещё раз всё обдумать, раз ты так это называешь». «И это ты ещё не слышала моё условие?» — заметил Блейк. Подняв голову, я вопросительно посмотрела на него. «И как же оно звучит?» У него на лице появилось победное выражение. «В выходной у нас домашний матч. Ты должна прийти». Я раскрыла рот, чтобы возразить, однако быстро закрыла. Блейк спас мою задницу и послужил отговоркой для затворничества в последние несколько недель. Прийти на одну из его игр — это явно меньшее, что я могла для него сделать. «Окей», — сказала я и хотела добавить ещё кое-что, но в тот момент мы завернули в коридор, ведущий к писательской мастерской. У меня сам собой замедлился шаг, пока в конце концов я совсем не остановилась в метре от двери. Плечи напряглись, в горле пересохло. Моё сердце билось так быстро, что я уже пожалела о выпитом кофе. «Давай как с пластырем», — пробормотал Блейк и кивнул в направлении аудитории. «Всё абсолютно нормально». Мысленно настраивала себя я, открывая дверь, и, заходя внутрь, вместе с Блейком. «Привет», — поздоровалась я с присутствующими. Несколько голов повернулось в нашу сторону, прежде всего Доун, которая сидела во втором ряду. Увидев меня, она просияла, впрочем, затем её взгляд упал на Блейка, и улыбка немного сползла с лица. Она указала на место рядом с собой, которое заняла своей сумкой. Я закрыла дверь, выпрямила спину и пошла к ней. Ещё до того, как полностью села, начала доставать блокноты, ручки, которыми всегда пользовалась на занятиях. Вперёд не взглянула ни разу. К такому я была ещё не готова. «Всё в порядке», — поинтересовалась возле меня Доун. «Да», — сказала я и нацепила на лицо улыбку. Пару секунд она испытующе смотрела на меня, и я так и не поняла, поверила она мне или нет. В следующий момент подруга протянула руку и ласково коснулась моего плеча. «Так или иначе, я рада, что ты снова тут». У меня сложилось впечатление, что говорила она от всего сердца. «Я тоже», — ответила я, хотя в данный момент вообще не была уверена, что решение прийти сюда было верным. Разговор с Ноланом ошеломил меня, раздавил, но также принёс облегчение. Думать о его словах было невероятно больно, однако в то же время ими он снял с моих плеч чувство вины, которое преследовало после поцелуя. «Нолан необходим мне в жизни. Пускай дружба — это единственное, что возможно между нами. Я понимала, что так будет лучше. Просто не могло не быть». Нолан откашлялся. «Рад, что вы все пришли. Больше всего мне сейчас хотелось взглянуть на него — Но, хотя я решила вести себя максимально нормально в его присутствии, в тот момент это просто не получалось. Я боялась покалывания, которое наверняка снова почувствую. Ведь одно то, что я запретила себе думать о нём как о мужчине, ещё не означало, что моё тело тоже подчинится этому приказу. Так что я сверлила взглядом блокнот, пока Нолан продолжал. «Я хочу, чтобы в следующие полчаса вы составили список своих самых важных воспоминаний». «После того, как он будет готов, задайте себе несколько вопросов. Почему эти события так врезались вам в память? Какое значение они для вас имеют? Видите ли вы сейчас произошедшее в ином свете, нежели тогда?» «Не так быстро, Нолан», — попросила Пейдж. Я через плечо скосила на неё глаза и увидела, как она на огромной скорости записывала задание. Блейк тоже удивлённо покосился на неё. Он ещё даже не вытащил из рюкзака свою тетрадь. «Не обязательно записывать задание, Пейдж», — дружелюбно сказал ей Нолан. «Всё уже есть на доске». «О!» — Пейдж опустила ручку. «Даже с моего места было видно, как у неё покраснели щёки». «Что ж», — неожиданно начал Блейк. Моё самое яркое воспоминание, когда меня заставили стоять на голове, потому что я слишком поздно прислал домашнее задание. Редко меня что-то так сильно расстраивало. И тем не менее, задание за прошлую неделю ты прислал только сегодня утром, хотя крайний срок был в воскресенье», — прокомментировал Нолан. «Значит, не настолько уж тебя это и впечатлило». Группа разразилась смехом, а я задалась вопросом, неужели никто из них не слышал, как холодно звучал голос Нолана. Подняв голову, я рискнула посмотреть на него. Он стоял перед своим столом, облокотившись на него, и с непроницаемым выражением лица буравил взглядом Блейка. А потом наши глаза встретились. У меня гулко забилось сердце и перехватило дыхание. Затем я себя одернула. Нужно собраться. Нужно забыть, каково это целовать Нолана, так же как нужно забыть чувства, которые зародились во мне по отношению к нему. Только так мне удастся вернуть беззаботность, которую я всегда ощущала на этих занятиях и при каждом разговоре с Ноланом. Я действительно хотела, чтобы это сработало. Возвращаемся к заданию. Через мгновение продолжил Нолан и отвёл от меня взгляд. «Я бы хотел, чтобы вы описали воспоминания с перспективы другого человека, который при этом присутствовал». Попробуйте взглянуть на всё с его точки зрения и на время отодвиньте в сторону собственные эмоции. «Что конкретно ты имеешь в виду?» — уточнила Доун. Нолан скрестил руки на груди. «Я изо всех сил сконцентрировалась на том, чтобы не глазеть на его предплечье. Постарайтесь эмоционально абстрагироваться от ситуации, чтобы всё это разожгло искру для новой истории», — пояснил он. По аудитории пошло негромкое перешёптывание. Нолан бросил взгляд на часы у себя на запястье, потом хлопнул в ладоши. «Поехали». Я лихорадочно размышляла. Единственные воспоминания, приходившие мне на ум, это те, которые я отчаянно пыталась подавить. Отношения с мамой и её обман, поцелуй с Ноланом и наша запутанная ситуация. Затем я оглянулась на Блейка, который пялился в потолок и чесал голову задней стороной ручки. Наш поцелуй тоже определённо не лучшая тема для этого занятия. Мысленно я вернулась ещё дальше назад, однако тут же натолкнулась на собственную внутреннюю границу. Ни в коем случае не буду копаться так глубоко в прошлом, чтобы написать об этом. Тем более, сидя в одной комнате с шестью другими студентами, и не зная точно, насколько сильно мне в результате разбередят душу подобные воспоминания. «Помощь нужна?» — раздался передо мной тихий голос Нолана. Я подняла на него глаза. В его взгляде светилась неуверенность. Похоже, он сам не представлял, как вести себя в сложившейся ситуации. Я не хотела давать ему лишний повод беспокоиться обо мне, поэтому быстро помотала головой. «Нет, спасибо», — сказала я, после чего записала первые же слова, которые промелькнули в моём сознании. Слова о маминой лжи и о том дне, когда я впервые за много лет встретилась с отцом. Если я напишу об этом, еще не значит, что придется рассказывать остальным. В конце концов, в писательской мастерской нас никогда не заставляли отвечать вслух, если мы того не хотели. Но он пошел дальше по рядам. Мне было слышно, как где-то позади меня он предложил помощь другому студенту. Сосредоточившись на записях, я постаралась по возможности отградиться от голоса Нолана и от его присутствия. Я кратко пересказала прошлые выходные с мамой. Подумала о нашем совместном вечере красоты, которому тогда так обрадовалась. Как говорил Нолан, теперь я попыталась взглянуть на всё второй раз глазами мамы. Благодаря этому я осознала основную причину, по которой ей очень захотелось вот так провести со мной время. Угрызение Угрызение совести. Не из-за Стэнли, а из-за всё ещё продолжавшегося общения с папой, с человеком, который годами превращал нашу жизнь в ад. До этого момента у меня не возникало ни малейших сомнений, что мама совсем покончила. Она сама заставила меня поверить, что отец перестал быть частью нашей жизни, хотя всё оказалось совсем не так. Она давала ему деньги за моей спиной. Она мне врала. Уверена, что из-за папы мне пришлось искать себе подработку, потому что он грабил маму. Буквы на странице начали расплываться перед глазами. Да он коснулась моей руки, и я вздрогнула, когда она вернула меня в реальность. Округлившимися глазами я посмотрела на неё. «Всё правда в порядке?» — спросила она. Я прерывисто вздохнула и кивнула. Потом выдавила из себя улыбку, но ощущалась она так, будто моё лицо было измазано вязкой клейкой массой. Глаза припекало, и я вновь быстро уткнулась в записи. Доун не должна видеть, что я изо всех сил борюсь со слезами. За оставшееся время мне так и не удалось воскресить в памяти какие-нибудь другие яркие воспоминания. Единственное, о чём я была в состоянии думать, это папа, который хватает меня за горло и мама, которая, стоя передо мной, уничтожает своими словами всё, что мы с таким трудом создавали после ухода от отца. Я пробовала поставить себя на их место и судить о произошедшем с их точек зрения, но, как ни крути, понять их решение не могла. Как выяснилось, в моём случае это упражнение всё равно не разожжёт никакой искры. «Время вышло», — объявил Нолан. «Не может быть», — Я изложила на бумаге всего пару пунктов, не больше. С недовольным видом я подняла глаза на сидящего впереди Нолана. Тот встал со стула и обошёл письменный стол. «Возникли ли у вас проблемы с заданием?» — спросил он с интересом, глядя на нас. После того, как ему никто не ответил, он сел на стол, облокотился на руки и стал болтать ногами. Меня терзал вопрос, нафантазировала ли я осторожность, его взгляде или мне просто показалось. В этот момент он казался мне совершенно нормальным. Я прочла надпись на его футболке. «Стелена, вот наш финал». Отсылка к пейрингу Стефан и Елена в книгах Смит и одноимённом сериале «Дневники вампира». Несмотря на то, что в душе у меня сейчас всё выворачивалось наизнанку, на губах появилась слабая улыбка, которая совсем не была похожа на клей. «Мне оно показалось тяжёлым», — в конце концов заговорила Пейдж. «Как отбросить собственные эмоции в важном для тебя воспоминании?» «Справедливый вопрос. Предлагаю ответить на него остальным». Нолан вжидательно посмотрел на нас. «Ну, я попробовал описать события от лица другого человека», — сказал Джейми, который сидел на первом ряду перед Доун. Нолан кивнул и изобразил приглашающий жест рукой. «Не хочешь объяснить нам это на примере своего воспоминания?» Джейми откашлялся и опустил глаза на свой лист. По краям страницы я заметила несколько рисунков. Когда он успел их сделать? Я подумал о том, как дядя сбил на машине мою собаку, а потом попытался всё скрыть. «О, Господи!» — пробормотал Нолан. У кого-то из одногруппников тоже вырвались поражённые возгласы. Я постарался проанализировать ситуацию целиком с точки зрения дяди и эмоционально отстраниться от нее. Наверняка ему стало очень стыдно за то, что случилось, и поэтому он все скрыл. Не думаю, что он хотел сделать мне больно». «То есть вывод из этого упражнения заключается в том, что когда пишешь, нужно отключать эмоции?» — спросила Пейдж. «Совсем наоборот. Когда пишешь, нужно всегда испытывать множество эмоций». Нельзя основываться исключительно на собственных чувствах, ведь в конечном итоге это будет выглядеть однообразно. Герои, с которыми у вас нет абсолютно ничего общего, не менее важны. Невозможно превзойти себя, если всегда придерживаешься одной и той же позиции. Я понимала такое объяснение, но тем не менее не собиралась применять его к нашей с мамой ситуации. Даже смотря на всё её глазами, я не могла принять её поступок. И плевать, превзойду я себя в этом отношении или нет, как бы по-детски это ни звучало. «Я хочу, чтобы вы продолжили это задание дома и использовали его как базис для художественного текста. В нём должно быть минимум два персонажа, кроме вас самих». Он спрыгнул со стола и хлопнул в ладоши. «На сегодня всё. Увидимся в следующую среду». В кабинете поднялся шум. Студенты убирали вещи в свои рюкзаки. Я буквально швырнула блокнот в сумку, за ним кинула ручку, а потом встала. Не успела я сделать и шага в сторону выхода, когда он взяла меня под локоть. «Пока, Нолан!» — крикнула она. «Всего хорошего вам обеим!» — ответил он. Я не могла не посмотреть на него в последний раз. Нолан сидел перед огромной стопкой бумаг, прямо рядом с ней стоял его раскрытый ноутбук. Он улыбнулся нам с Доун, после чего перевёл взгляд на экран. Когда мы вышли в коридор, я услышала, как он шумно выдохнул.